Глава пятая. хутор ждал их. Утонувший в снегу по самые окна, дом тоскливо глядел запертыми ставнями. Яблони призывно тянули из сугробов заледенелые ветви. Еще при свете звезд Бах с Кларой растопили печь. В дровянице осталось несколько поленьев. Накипятили снега в чайнике, напились горячей воды и прикорнули у огня сморенные усталостью. Проснулся Бах от яркого света. Солнечные лучи пронизывали дом от девичьей спальни через гостиную к тесной кухоньке с огромной печью посередине. Клара уже успела встать и распахнула все ставни. Так Бах с Кларой зажили в этом доме, отогревая его комнату за комнатой, вершок за вершком. Огромный снаружи, внутри он был не так уж и просторен. Словно все пространство съедала необыкновенная толщина стенных бревен, каждая из которых было шире и хилого Баха и хрупкой Клары. Единственной большой комнатой была гостиная, от которой расходились в стороны три спальни – девичья, грима и тильды. Слуги киргизы спали в хлеву, где имелась собственная печь. Окна гостиной, схваченные толстым белым инеем, обрамляли белые же хлопковые занавески. На вместительных подоконниках темнели подсвечники. В углах чугунные подставки под лучину, стулья с резными спинками и соломенные кресла. Длинная некрашенная лавка, крытая пеньковой ценовкой, протянулась у печной стены. Топилась печь из кухни, а в комнату глядел ее широкий бок, облепленный рыжей плиткой, более всего похожей на медовые пряники. На бревенчатых стенах пестрели вязаные кармашки для ножниц, для Библии и шелковый коврик с искусно вышитым изречением. Работа — украшение жизни. Земляной пол был тщательно выметен и усыпан песком. Словно только вчера прошелся по нему веник прилежной Тильды. Спаленка самой Тильды была так тесна, что поместиться в ней мог лишь кто-то очень сухощавый и осторожный в движениях. Почти все пространство занимала огромная кровать со струганными спинками и хищно-раскоряченными ногами. Под ней помещались два объемистых сундука с бережно хранимой старой одеждой и всяким прочим хламом. Чтобы вытащить их на свет, приходилось опускаться на колени, и что есть силы тянуть за железные скобы, прибитые к пузатым сундучным бокам, лишь тогда подкроватные обитатели нехотя выползали, поскрипывая и оставляя на земляном полу длинные борозды. Раскрыть же сундуки можно было только забравшись на кровать. Так тесно становилось в комнате при их появлении. Бах не уставал удивляться, сколь припаслива была служанка, в ее сокровищнице хранилось такое обилие нарядов что хватило бы верно на весь гнаденталь. Переложенные мешочками с горькой полынью во избежание прожорливой моли слой за слоем лежали в сундуке. Короткие суконные штаны с кожаными шнурами под колено, двубортные шерстяные жилеты, мужские и женские, с костяными металлическими и стеклянными пуговицами, байковые на ватной подбивке душегрейки с бархатными воротниками, полосатые чулки самых ярких расцветок, пышные бумазейные чепцы с кружевной оторочкой и длиннющими лентами, расшитые цветной тесьмой многослойные юбки, шерстяные и бурметовые из грубой хлопчатой бумажной ткани. Вещи эти были таких старинных фасонов, что подошли бы скорее для рождественского спектакля, чем для повседневной носки. Не то и вправду были очень стары, не то просто пошиты по древнему образцу. Тильдина кровать была покрыта тонким черным покрывалом нитяного кружева, Пирамидами выселись стопки бесчетных подушек, одетых в расшитые крестом цветные наволочки. Знакомая Баху резная скамейка и земляничная прялка ютилище входа в комнатку, а по стенам, как праздничные украшения, красовались на медных гвоздях прочие инструменты. Коклюшки для плетения кружев, связки вязальных спиц и крючков, бесчисленные щетки для шерсти, гребни и шпульки всех возможных размеров. Каждый раз, когда Бах заходил в Тильдину спальню, Ему казалось, что комната стала еще на полвершка уже, еще на ладонь короче. Кларина девичья наоборот была светлая, и просторна. Лишенное ярких цветов пространство было чисто и строго, как и его хозяйка. Заправленная без единой морщинки кровать у одной стены, комод с бельем у другой, между ними соломенная циновка на полу. Вот и вся обстановка. Сюда Бах поначалу робил заходить. Позже, уже освоившись, смелев разглядел на чисто ошкуренных бревенчатых стенах нечто, заставившее его встать на колени и полдня провести, ползая по комнате и водя носом по каждому бревну от одного угла до другого. Все бревна были покрыты надписями. Нежный ноготь Клары процарапал на потемневшей от времени древесине тысячи слов. Среди них Бах нашел и стихотворные строки, и сложные слова из диктантов и какие-то вопросы, что Клара писала ему в томике Гетта, и фразы из летних диалогов, и свое собственное имя, повторенное добрую сотню раз. Слова и буквы покрывали все стены, от пола и почти до самого потолка. Ошибок было мало. Скорее всего, Клара писала свой сумбурный дневник, все прошедшее лето. Бумаги на хуторе не водилось, а оставить ученице пару листов для самостоятельных упражнений Бах не догадывался. Потому и писала на стенах. Этот бледный узор был виден лишь при хорошем освещении и с очень близкого расстояния. Вряд ли меланхоличная Тильда и вечно занятый Удо Грим его замечали. Сам Грим жил за стенкой. Их с Кларой комнаты обогревались еще одной печью, которая топилась со стороны отцовской спальни. Там Бак старался бывать как можно реже, только чтобы бросить дрова в печь или взять что-то необходимое из громоздкого платяного шкафа. Тяжелая и темная обстановка хозяйской комнаты Черно-зеленые татарские ковры на стенах, кровать под гобеленовым балдахином, массивный самовар красной меди на подоконнике вызывали чувство странного стыда. Словно это не ковры или самовар, а сам Уда Грим смотрел на Баха с негодованием и укоризной. Потому спал Бах на лавке в гостиной, на ночь отгораживаясь для приличия знакомой ширмой. Все в доме осталось таким же, как помнил Бах со времени своих летних визитов, разве что исчезли со стен витрина с хозяйскими трубками до пары фотографий в черных лакированных рамах. Дом глядел жилым, словно хозяева и не покидали его вовсе. Клара пояснила, ей и Тильде было разрешено взять с собой в дорогу только самые нужные и дорогие сердцу предметы, поэтому большая часть домашнего скарба, включая одежду, посуду и мебель, осталась в доме. Перед отъездом отец поручил хутор заботам одного саратовского деляги, который обязался навещать усадьбу и содержать в порядке до тех пор, пока грим не обустроится в Германии а после продать со всей обстановкой, хозяйственным инструментом и прочим имуществом. Поначалу Бах с Кларой ждали того дельца со дня на день. Однако известий от него почему-то не было. Прошла зима, затем весна. Наступило лето. Тот ни разу не приехал проведать вверенное ему хозяйство. Затем и ждать перестали. Не объявлялся и Уду грим в поисках заблудшей дочери. Проклял, наверное, как-то заметила Клара. Она, казалось, спокойно приняла возвращение на хутор. Ее лицо сохранило то бесстрастное выражение, которое он заметил еще во время двухмесячного сидения в Шульгаузе. Бах успокаивал себя. Возможно, это было обычное ее выражение. Но чуткость и трепетность, которые так пленили его поначалу в ее голосе, уживались с решимостью характера и твердой волей. Ни разу она не пожаловалась, не укорила ни в чем, хотя он был готов к упрекам и ждал их и хотел бы даже просить прощения, целуя ей руки, и виновато тычась лбом в полосатый фартук, доставшийся в наследство от старухи Тильды. Но Клара молчала. И только однажды обмолвилась. Как жаль, что я не рассмотрела тогда все как следует. Станцию, базар, чужих людей, мужика с рыжей бородой. Больше об этом не вспоминала. Да и говорили они теперь мало. Все, что не требовало слов, делалось молча, по взгляду или кивку головы. Стоило ли говорить, к примеру, что рыбалка сегодня была удачна и принесла двух увесистых езей, если ези эти, вот они, лежат в корзине, посверкивают чешуей? Или что надо собрать осыпавшиеся за ночь яблоки, пока их не сгрызли мыши, если яблоки эти так ярко олеют сквозь траву, что открыльца видать? Что подгнила крыша у амбара? Что прохудившиеся на коленях штаны баха следует залатать? Что сам он выздоровел от недавней простуды? Что сегодня ему опять, как и вчера и много дней назад, снилась Клара в обычной своей самотканной шерстяной юбке и белом чипце, и он счастлив этим сном. Жизнь была на ладони, на расстоянии протянутой руки или слышимого Клариного голоса. Жизнь ясная, вечная, наполненная цветами и запахами. Словесная скупость, о которой Бах с Кларой негласно договорились между собой, делала эту жизнь ощутимой, а сами слова весомей. Странным образом, слова даже слышались теперь по-другому. Стихи, которые Бах изредка читал вечерами, стоя рядом с Кларой на обрыве и глядя на бьющие далеко внизу волжские волны, звучали так ясно и мощно, словно он писал их черной тушью на пылающем закатном небе, словно вышивал золотом и драгоценными камнями по простому льну. Тексты же песенок и шванков, которые напевала Клара, все ее пословицы и поговорки, просторечные прибаутки и присказки, наоборот, были близки и родны хутору, как вездесущая трава или паутина, как запах воды и камней. Они шли этой уединенной жизнью и росли из нее. Поэтому исправлять Кларину речь не хотелось. Бах по-прежнему любил слушать ее, но слушал теперь не прерывая и даже научаясь находить в диалекте определенную красоту. Он просил Клару, как и раньше, рассказывать ему сказки. И она прилежно рассказывала по первому, второму и десятому разу про лесорубов и рыбаков, трубочистов и садовников, про золотые яблоки и серебряных говорящих рыб. Иногда казалось, что она рассказывает про хутор и про них самих. А Бах был теперь и лесоруб, и рыбак, и трубочист, и садовник. Он выучился всему. Рубить деревья, ловить в силки зайцев, варить смолу, и заливать тем варевом прохудившееся днище ялика, латать соломой крышу, мазать глиной щели в полу, чистить колодец, белить известью шершавые яблоневые стволы в начале года и кутать их ветошью и камышом в конце. Выучился всему, что было по-настоящему нужно для жизни. Чем-то овладел сам, многому научила Клара. Пусть руки его были неумелы, движения неловки, пальцы слабы, но каждое справленное дело приносило радость. Словно был Бах не взрослым мужчиной, а ребенком, который впервые научался лепить из глины дома для игрушечных солдатиков или плести для них из соломы неприступные крепости. Вначале было не слово, а дело. Это он теперь знал наверное. Засаленный пиджачок и прохудившиеся брюки, в которых Бах пришел на хутор, быстро поизносились от крестьянской работы. Клара ушила ему несколько одежек из бездонных тильдиных сундуков, Объемистые рубахи небеленого полотна с отложными воротниками и широкими рукавами, присборенными у запястья. Широкие штаны без пуговиц на завязках. Поверх Бах при любой погоде стал надевать меховую тужурку без рукавов, оставленную кем-то из киргизов. В ней было тепло даже в самые сильные ветры. Снимал ее только летом на жаре. Эта разномастная, кое-как подогнанная под его хилый размер одежда нравилась Баху. В ней виделся глубокий, скрытый смысл. Теперь он сам был на хуторе и удогрим, Грим и Кайсары и все прочие киргизы вместе взятые. Он был и хозяин, и работник, и рыбак-добытчик. Охотником, правда, не стал. Ружья в доме не оказалось, но оно и к лучшему. Стрелять Бах вряд ли бы научился. Руки его быстро огрубели, кисти чуть увеличились в размерах и потяжелели. Стесняться обломанных ногтей и въевшейся в кожу земли быстро перестал. Зарос бородой, редкой и мягкой, как телячий хвост. Бритвы на хуторе не нашлось. Вероятно, борода не шла ему. Но знать это наверняка не мог. Отражение свое видел только в ведре с водой. Зеркал на хуторе также не держали. Когда нестриженные волосы прикрыли уши и шею, стал перевязывать их на затылке веревкой, чтобы не мешали при работе. Когда прикрыли плечи, собирать в косу на киргизский манер. Часов своих карманных лишился по неосторожности. Во время рыбалки утопил в Волге. И потому время измерял теперь не минутами, а росой утренней и росой вечерней, ходом звезд по небу и фазами луны, выпавшим снегом, толщиной льда в реке, цветением яблонь и полетом птичьих стай по над степью. Само время казалось стекло на хуторе по-иному. Возможно, в других местах, где-нибудь в Петербурге или в Саратове, да и в том же Гнадентале, ход его был по-прежнему быстр и энергичен. Здесь же... В окружении столетних дубов, под сенью неизменно плодоносных яблонь, в стенах добротного дома, не подверженного разрушительному воздействию ветров и дождей, этот ход не замедлялся, но становился едва ощутим. Почти исчезал. Как исчезает даже быстрое течение в глубокой схваченной рязкой и тростниками заводи. Просыпался Бах в один и тот же час. Привычка подниматься незадолго до шести сохранилась. Открыв глаза, вспоминал иногда, что в эти мгновения бьет в гнадентале пришкольный колокол, но мысль эта не вызывала в нем ничего, кроме легкого равнодушия. Ложился, когда ощущал усталость. Собственное тело стало для Баха часами много лучшими, чем утерянная в волнах механическая луковица. Заметил, что спать стал крепче, а есть быстрее и охотнее, иногда предпочитая ухватить аппетитный кусок пальцами, так вкусна вдруг стала еда. Верно, все дело было в том, что готовила ее Клара. Клара была прекрасна. Всегда, в любую погоду и любое время суток. С покрасневшим на морозе носом и заледенелыми ресницами, с шелушившимися от загара щеками, с обветренными по осени губами в обметке пузырчатой простуды, с горящим от болезни лбом, с растрескавшимися от работы пальцами и мозолями на ладонях, с первыми тонкими морщинками, едва заметно расколовшими ее нежное лицо. Прекрасно, прекрасно как шли ей старомодные тильдины платья? Все эти бесчетные шерстяные юбки, синие, красные, черные, которые зимой полагалось надевать одна на другую, рубахи с нитками желтых бус на шее, лифы с зубцами на талии и блестящими пуговицами на шнуре, бумазейные фартуки, полосатые, и крапчатые, кисейные в крупный цветок. Она украшала собой любую одежду, придавала смысл каждому действию. Встань она как-нибудь утром на голову и, бах, немедля встал бы рядом, вверх тормашками, и простоял бы так весь день, радуясь и не спрашивая, зачем. Клара вела их незамысловатое хозяйство спокойной и твердой рукой. Чистила и потрошила рыбу для похлебки, собирала первую зелень для чая, сушила почки и молодые побеги для лечения простуд. Ходила на дальние поляна за березовым соком для придания сил по весне и на ближней, за глины для укрепления пола. Копала огород и каждое утро, стоя на грядках, лицом к восходящему солнцу, молилась о хорошем урожае. Сразу после шла в сад и молилась повторно, о яблонях просила особо. Кормила баха, лечила его, учила, штопала одежду, стала прясть и ткать, пока запасов одежды хватало, но следовало подумать о будущем. В амбаре нашли несколько тюков нечесанной шерсти, видимо, заготовленной на продажу, И однажды холодным темным вечером земляничная прялка вновь зажужжала, заплясали по гостиной хороводы огненных бликов. Работала Клара босой, как и положено истинной пряхи. Глядя на ее быструю ступню, жавшую на педаль, Баху хотелось лечь на земляной полу подножия прялки и лежать так, не шевелясь, а только слушая и наблюдая. Ему часто хотелось лечь у кларенных ног. О большем и не мечтал. И думать не смел, и стыдился, и гнал все мысли. А Клара вдруг пришла к нему сама ночью. Это случилось в первый год, ближе к весне. Могла бы просто позвать. Но она вышла из девичьей в гостиную, где спал на деревянной лавке Бах. Нащупала в темноте его руку, уже заскорузлую от работы, и потянула за собой. Он с не понял ничего. Позволил отвести себя куда-то уложить. И только ощутив рядом с собой Кларина теплое тело, вдруг понял все. Дернулся, как от ожога, вскочил, метнулся к окну, скажи она хоть слово, он верно закричал бы в ответ. Так звенело и дрожало у него все внутри. Но в комнате было тихо, сумрачно. Бак слышал только собственное громкое дыхание. И через некоторое время он вернулся в Кларину постель, лег под родную утиную перину. С того дня стали спать рядом. Во время коротких ночных свиданий его не покидало ощущение, что Клара постоянно чего-то ждет что широко распахнутые глаза ее смотрят не в бревенчатый потолок, а куда-то выше и насквозь, в будущее, и видят там картины, прекрасные и притягательные, недоступные Баху. Днем иногда замечал, как она, подрезая яблоневые ветви в саду или очищая картошины, вдруг замирала, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, оставляла работу и уходила на берег, сидела там подолгу, глядя на реку. Возвращалась румяная, с блестящими глазами, а когда затем наступали неизменные дни женской хвори, бледнела, глядела растерянно и грустно. Баха страшила даже мысль о ребенке. Своим приходом в мир он разрушил бы их спокойное существование, но перечить Кларе не смел и старался дать ей, чего так ждала ее душа. Старался изо всех сил. И каждый раз, видя ее потухшие глаза во время очередного недомогания, понимал с тоской, зачатие не случилось. Он не сумел подарить Кларе даже этой малости. Скоро стало очевидно, их с Кларой невенчанный союз бесплоден. Часто спрашивал себя, что может он дать Кларе. Она дала ему все. Отцовский хутор со справным домом и плодоносным садом, полный нужных для жизни вещей. Так милое его сердцу уединение, умение работать и ощущать жизнь. Наконец Клара дала ему себя. Он же взамен дал так мало. Ни радости иметь красивого и достойного мужа. Ни общества в колонии, ни сильной руки на хуторе. Все рассказанные им когда-то истории о благословенном Гнадентале и его чудесных обитателях обернулись, если и не обманом, то просто пустыми сказками. Крючком, на который попалась бедная рыбка Клара. А он сам. Неужели и он был всего лишь крючком, жадно заглоченным в приступе голода? Мучился виной. Отчаянно старался найти, что дать Кларе, пусть не невеликое, даже мизерное, и не находил. Он мог бы отдать Кларе последнее яблоко в голодное время, но еды на хуторе доставало. Мог бы укутать ее последней теплой вещью в зимний холод, но сундуки в доме были полны одежды и бельем. Мог бы работать для нее и работал, не покладая рук, с последней утренней звезды и до первой вечерней, но она работала наравне, зачастую больше и проворнее него. Бах не мог дать Кларе ничего из того малого, что имел, умел или знал, Единственным и весьма невеликим даром был он сам, хлипкое тело и душа, полные невысказанного обожания и собачьей верности. Защитить Клару спасти от опасности, вот чего Баху хотелось бы по-настоящему. Но медведи и волки из лесу не выходили, а злые языки и люди остались на другом берегу Волги. На всякий случай Бах каждый вечер плотно закрывал ставни и запирал двери, прислонял у входа большие вилы. Клара смотрела на его приготовление печальными глазами. В глубине души Бак догадывался, ей требовалось иное. Не закрываться и обороняться от мира, а влиться в него. Осветить в церкви их союз, помириться с общиной, выезжать в на воскресную службу, а затем глядишь и в Покровск, на пасхальную ярмарку. Но преодолеть себя и оставить на ночь открытым хоть одно окно не мог, боялся. Страх потерять любимую женщину поселился в нем давно. Бах даже не мог бы вспомнить, когда этот страх впервые обнаружился в его организме. Но каждый раз, в красках, представляя себе исчезновение Клары, Бах чувствовал, как мышцы его схватывает озноб, зноб. Мускулы и сочленения словно медленно покрывались не немея и теряя чувствительность. Из всех ощущений оставалось одно единственное – холод. Этот холод пробирал щуплое тельца Баха и заставлял трястись в меховой душе грейки или под жаркой периной, обтекая потом и покрываясь мурашками. Этот холод накатывал нежданно, в самые разные моменты. Во время посадки яблоневых саженцев или сколачивания расшатавшихся досок ограды, во время выуживания сазанов из Волги или опрыскивания соломенной крыши солью, Бах бросал все. Саженцы, сазанов, соль и бежал искать Клару. Запыхавшийся, с мокрым лицом находил ее. Стоял рядом и смотрел, не в силах вымолвить ни слова. Она не ругалась, просто улыбалась в ответ. Не будь этой спокойной и мудрой улыбки, сердце Баха давно поизносилось бы в страхе, как изнашивается от долгой носки даже самый крепкий башмак. Однажды ночью подумалось. Стал как жадный гном, трясущийся над золотом. Как Уду Грим, пытавшийся отгородить дочь ширмы от всего света. Из-за мысли этой долго не мог заснуть. А когда Кларина легкое дыхание на соседней подушке стало медленным и глубоким, выскользнул из-под перины, Взял в охапку одежду и вышел в ясную морозную ночь. Решил сходить в Гнаденталь один, без твердой цели или намерения. Минул год их уединенной жизни на хуторе. Пришла пора осторожно выползти в мир и попробовать его на ощупь. Изменилось ли в нем что-то? Можно ли вывести туда Клару хотя бы на один день? Перебирался через Волгу долго. При свете белого месяца и белых же звезд показалось, что река стала шире хотя бы этого, конечно, не могло. Заметил, что санный путь, который прокладывали обычно зимой по Волжскому льду, в этом году хорошо наезженный, твердый. Немало повозок прошло по нему в обе стороны, вверх и вниз по реке. Снегоступы шагали по сугробам, будто сами по себе, Абах не отрываясь, глядел на приближающийся к наденталь. Колония простиралась перед ним вся от первого дома на окраине до последнего, подвешенная к небу за черный шпиль колокольни. Дома были темны, спали. Спали и хлева, и сады, и только голубые свечи дыма из труб едва заметно изгибались и клонились куда-то вправо, словно искаженные отражения в кривом зеркале. Сонная картина эта была знакома, привычна. Кроме того, что дымных столбов стало меньше обычного, топились от чего то не все дома. Бах снял снегоступы, спрятал их в сугробе у пристани и вошел в спящее село. Все здесь было, как помнил с юности. Деревянные заборы ровны, беленые фасады чисты, наличники и двери нарядны. Лишь большой дом на главной улице, дворец Мукамола Вагнера из крашеного саратовского кирпича, не дешевого, саманного, а дорогого, фабричного, под диковиной черепичной крышей глядел странно. Все стекла в окнах были выбиты, черными звездами зияли дыры. Бах подошел ближе. Забор палисадника исчез, кусты черноплодной рябины вытоптаны. Оборванные веревки плюща болтаются на стене запутанными концами. Чугунные перила крыльца покрыты слоем чего-то серого. Показалась плесень, оказалось иней. В приоткрытую дверь уже надуло большой сугроб. Хрустя рассыпанным по полу стеклом, Бах пошел по пустому дому. Он бывал здесь не раз и хорошо помнил обстановку, от которой теперь почти ничего не осталось. Голые стены топорщились задубелыми обоями. Ни в одном другом гнадентальском доме обоев не было. И селяне любили приходить к Вагнеру любоваться настенными картинами. Половицы выдраны, ковры и мебель исчезли. Распахнула щербатую пасть большая физгармония, поставленная каким-то шутником на папа. Под ногами в вперемешку со осколками валяются фотографии, черепки посуды, птичьи перья и обломки гипсовых фигур, которым хозяин питал особое пристрастие. Бах поднял один снимок, отряхнул пальцами ломкий лед, узнал на портрете вагнеровскую мать. Разглядел в куче хлама цельную гипсовую руку, изящную женскую кисть с в отведенным мизинцем, размером с обычную человеческую, подобрал и положил на подоконник. Заглянул в несколько печей, крытых синей свияжской плиткой, устья обмётаны густым инием. Вышел во двор. Все двери в хозяйственных постройках Настяж вынесено всё до последнего гвоздя, плуги, упряжи, клейма для скота. Скребки, серпы, кромысла, рубели, фонари, терки и котлы для арбузного меда, маслобойки, меленки, мясорубки. Деревья в саду поломаны, а каменная печка летней кухни рускурочена, словно здесь бушевал какой-то злобный исполин. Еще пять разоренных домов насчитал Бах той ночью в Гнадентале. Каждый стоял пустой и тихий, крытый инеем и скованный льдом. Бесшумной тенью скользил по ним Бах, разглядывая в белом свете луны мертвые покои. Чья злая воля опустошила их, оставив хозяев без крова? Настигла ли преступников кара? Куда делись хозяева? Вынесенное добро и уведенный скот? Да и что это был за жестокий год, в который маленькая заволжская колония разом лишилась самых добрых и зажиточных своих дворов? Год разоренных домов. Назвал его про себя Бах, торопясь вернуться к рассвету на хутор. Клари ничего не сказал, не хотел тревожить. Дела в миру творились странные выходить было опасно. Как же бесконечно прав он оказался. Не прошло и полугода. Едва степь на левобережье окрасилась в жаркий тюльпанов и маков цвет, а прозрачное весеннее небо распахнулось ввысь до самых дальних планет и звезд, как эту самую степь расчертили бесконечные потоки чужих людей, а небо вереницы железных птиц. Иногда людские потоки скрещивались, клубились в местах пересечения белым дымом и красной пылью, Затем вновь расходились, оставляя за собой на вытоптанной земле россыпь людских и конских тел, пожженных телек и орудий. Звуков слышно не было. Только аханье взрывов долетало до правого берега, много позже того, как пороховые облачка поднимались ввысь и мешались с небесными. Самолеты то опускались низко, едва не бароня пашни пузатыми брюхами, то поднимались выше орлов и беркутов. Изредка заваливаясь на одно крыло и низко, крича механическими голосами, Падали куда-то за горизонт. Осенью, когда степь выцвела и посидела от солнца и распахавших ее взрывов, а леса на правом берегу вспыхнули рыжим и багряным, по Волге потянулись эскадры. Катера и канонерки, ощетинившись дулами орудий, устало тащились по реке косяками угрюмых железных рыб. Некоторые были ранены, с распоротыми бочинами и перебитыми хребтами. Одно долго латали, пришвартовав у гнодентальской пристани, Другая затонула прямо напротив гнаденталя, быстро и беззвучно, погрузившись в воду всем своим шипастым телом. Бах с Кларой наблюдали эти картины с обрыва. Понять ничего не могли. Возможно, это была война. Возможно, гнадентальцы успели спасти хоть малую часть посеянного хлеба. А возможно, и нет. Если всех мужчин забрали воевать, как забирали до этого в Галицию, и Польшу, где Российская империя вот уже несколько лет воевала с германской, Возможно, та далекая война перехлестнула через границу, прокатилась по южным степям и калмыцким равнинам, добралась до сонного Поволжья. Любое из предположений страшило. Клара стала подолгу молиться, чтобы их хутор, спрятанный от людских глаз на лесистой вершине, оставался бы незамечен. Она вдруг поверила, что Бог до сих пор не дал им ребенка, чтобы оградить его от ужаса войны, а после ее окончания зачатие непременно случится. Бах не разубеждал. Война длилась больше года. Бах назвал его про себя «годом безумия». В беззвучных картинах гибели многих людей и машин было, несомненно, что-то дикое, за гранью понимания. В конце следующей осени людские потоки оскудели, затем иссякли. Лед на реке встал в ноябре, не потревоженный твердыми телами военных кораблей. Железные рыбы и птицы не то перебили и пожрали друг друга, не то отправились по домам. И заснеженная Волга, и небо над ней стояли чистые и тихие. И Рождество нынче выдалось тихое. Не мчались по льду нарядные тройки, полных мильных и веселых парней. Не тянулись чинные обозы с колонистами, выехавшими в соседнее село проведать родню. В одну из таких безмолвных ночей Бах вновь решил наведаться в Гнаденталь. Идти не хотелось, но заставил себя. Ради Клары, которая к тому времени так похудела и побледнела в беспрестанных молитвах о зачатии, что напоминало ледяную деву, а не юную женщину. Быть может, яростный мир успокоился немного и готов дать Кларе то, что она заслужила, венчанный брак и радость бывать на людях. Быть может, выход в гнаденталь отвлечет ее от мыслей о ребенке. То ли выпавший снег был вязок и обилен, то ли тело баха ослабело. Он шел через реку еще дольше, чем в прошлый раз. Луна была бледна и мутна, как обломок изжженного сахара. Небо темно и беззвездно. Домишки гнадентали бугорками угорками кофейной гущи лепились на горизонте, и вновь показалось, что дымных столбов, тянущихся от крыши ввысь, убыло. Сами дома подурнели, глядели неряшливо. Тут створка ворот покосилась, там наличники с окна содраны. Здесь кладка у кирпичного забора выщерблена. Выбитое окно заколочено досками и законопачено трепием, бельмом торчит на фасаде. разбита сам фасад. Побелка в сети трещин вываливается кусками. Глаза Баха, давно привыкшие к хуторе, к скупому свету лучины и свечи, видели зорко. Приглядевшись, он различил приметы не времени, но прокатившихся здесь войны. Окна и стены и заборы были разбиты пулями и снарядами. Разоренных домов не стало больше. Зато появились покинутые, с наглухо заколоченными дверями и ставнями, запертыми накрепковоротами и подушками снега на скатах крыш и фундаменте. Дворец Вагнера извертшал в конец, превратился в кирпичный скелет без окон, дверей и черепицы на крыше. Только чугунные цветы, обвивающие крыльцо, еще напоминали о былом великолепии. Бах шагал по главной улице Гнадентали, удивляясь, как широка и тверда она была этой зимой. Словно ходили здесь и ездили на санях не пара сотен колонистов, а тысячи людей и скота. Уже выходя на рыночную площадь, заметил, что дорога стала грязной, лед под ногами потемнел. Огляделся. Низенькие деревянные столы, за которыми летом продавали всякую снеть, гнадентальские хозяйки, а зимой играла детвора, исчезли. Между тремя могучими карагачами, занимающими центр площади, были проложены на высоте поднятой руки толстые длинные брусья, образуя подобие огромного треугольника. По всей длине в брусья были вбиты железные крючья, на некоторых до сих пор болтались обрывки заледенелых веревок. «Виселица?» Снег под брусьями был черный, словно кто-то ведрами разливал здесь чернила. Несколько тяжелых колод, изрубленных поверху, и залитых все тем же черным льдом валялось неподалеку. В стволе одного из корогачей торчал позабытый кем-то большой нож. Кое-где на снегу бурые кляксы коровьих лепех. Нет, не виселица. Скотобойня. Бах медленно пошел по площади, пытаясь воссоздать картину. Видимо, сначала скот вели к колодцу и обливали водой, очищая шкуры от грязи. Колодезный сруб оброс льдом, как пень муравейником. Сам лед истоптанный сотнями копыт. Затем подводили деревьям и убивали выстрелом в ухо. Вмерзли в снег почернелые гильзы. Странно, что тратили патроны. Обычно удара в лобку валды хватало, чтобы оглушить даже быка. За следующие несколько секунд опытный убойщик успевал нащупать на шее артерию и перерезать ее. Возможно, поначалу так и делали, а потом что-то случилось. Убойщик отказался работать. Устал? Или скот разволновался и подходить к быкам стало опасно? Или умелые убойщики вовсе не захотели участвовать в затее, и потому пришлось убивать скот, как противника на войне, пулей в голову? После отстрела животным вскрывали горло и подвешивали мешка рогачей на брусье для спускания крови. Почему не подставляли под туши лохани или ведра, чтобы позже изготовить кровяную колбасу? Или подставляли, но не хватало тары, и потом лили прямо на снег? Или торопились так, что не до колбасы было? Бах наклонился и выломал из-под ног кусок льда, черно-бурого с яркими багровыми искрами на изломе. Странная бойня случилась совсем недавно. Площадь еще не успела запорошить снегом. Дальше. Обескровленные туши спускали на землю и снимали шкуры, вот здесь, на наспех сколоченных распорках. Тут же вынимали внутренности разделывали на колодах. Вряд ли освеженные туши подвешивали повторно для просушки, По всему, видно, торопились, работали кое-как. Вокруг валялись ошметки потрохов, обломки копыт, смерзшиеся комья хвостов, выбитые коровьи зубы. Бах подобрал один желтый крепкий, мало стесанный поверху, от молодой телки или годовалого бычка. Куски разделанного мяса кидали на сани и увозили к Волжскому тракту. Санная колея была широкая, и наезжена. Лед на ней застыл камнем и был густо испещрен кровяными потеками. Говядину увозили еще парной. В дороге она наверняка смерзалась в глыбы. По тракту могли уйти налево, на Цук, Базиль и Гларус, или, что вероятнее, направо, к Покровску, от которого и до Сарата в рукой подать. На обочине Бах заметил несколько мелких трупов. Собаки, видно, хотели полакомиться потрохами, да были пристрелены. Вопросы роились в голове. Бах силился найти хоть одно разумное объяснение, но не умел. Каждое предположение рождало следующие вопросы, которые влекли за собой новые догадки, все более фантастические и невероятные. Сколько здесь было забито коров? Несколько сотен? Тысяча? В Гнадентале такого большого стада не было никогда. Значит, приводили из соседних колоний и много приводили. Кому потребовалось такое невероятное количество мяса? Какому ненасытному великану? И успеет ли он заглотить все заготовленное до наступления весеннего тепла? Какое самоубийственное безрассудство владело колонистами, если они решились разом продать кому-то чуть не весь свой крупный скот? Или это было сделано не по доброй воле, а по принуждению? Кто же мог заставить крестьянину добровольно отвезти любимого вола или корову на такую жестокую смерть? Почему решили забивать скот именно в Гнадентале? Возможно, дальше идти коровы уже не могли, были истощены? Или их нечем было кормить в пути? Откуда же? С каких дальних краев их гнали? И какие варвары вывели стада на перегон по морозу, снегу и льду зимой, когда большинство коров стельные, да еще без запасов урожая? Ответов не было. Между корогачами в центре образованного ими треугольника выселась какая-то темная глыба. Издали показалось мерзлые потроха. Подошел поближе, присел на корточки и тут же дернулся, упал, пополз на коленях прочь. Кислая дурнота вздрогнула в желудке, подкатила к зубам и выплеснулась на снег. Нерожденные телята. Во время забоя их доставали из материнского черева и швыряли в отдельную кучу. Видимо, не могли решить, отнести ли их к полезному мясу и погрузить на сани или к ненужным потрохам. И решить не успели. Телята быстро срослись на морозе в огромный ком уродливых лобастых голов с зачатками ушей, голенастых ног с растопыренными копытцами, тонких ребер под розовой кожей в синих разводах вен, больших темных глаз и почти человеческих губ. Такую глыбу ломом бей не разобьешь. Так и оставили на снегу. Весной оттают. Бах поднялся с колена, торопливо зашагал прочь. С площади, с улицы, из гнаденталя. Нет, в этот мир вести Клару было нельзя. И самому здесь показываться также не стоило. А минувший год Бах так и назвал про себя. Годом нерожденных телят. Он видел тех телят еще раз. Весной, во время паводка. Заметил вынесенные волной на камни останки с короткими ножками и мелкими лепестками ушей на огромных головах. С противоположного берега их принести не могло. Вероятно, тельца плыли из соседней колонии, выше по течению. Когда пришло тепло, мучиться с закапыванием в землю мерзлых потрохов не стали, а попросту спустили в реку. На следующий день Бах хотел было сбросить их обратно в воду, но, придя на берег, уже не нашел. Ночью телят забрала Волга. Целый год в мир не выходил, незачем. Иногда вечерами стоял на обрыве и смотрел на гнаденталь. Дымовых столбов над крышами не видел, то ли зрение с годами стало хуже, то ли их и вправду не было. Клара ходить на берег перестала. И, надеяться зачать тоже перестала. Бах рассказал ей о своих ночных вылазках. Она выслушала, вздохнула, еле слышно. С тех пор и молиться подолгу перестала тоже. Она за последние годы словно стала ниже ростом и меньше телом и стаяла. Запястья ее стали тонкие, казались ветками, а пальцы и вовсе ковыльными стеблями. Сзади ее можно было принять за подростка. Бах удивлялся, как столь хрупкая оболочка могла вмещать такое крепкое содержимое. Неутомимое трудолюбие, каменное спокойствие, мужество принять собственную бесплодность. Единственный раз Бах видел, подсмотрел случайно. Как обычно, невозмутимая Клара перестала владеть собой, Она подрезала тогда ветви яблонь в саду. Вернувшись раньше времени с берега, Бах шел к ней между деревьев, не таясь, но сильный ветер шумел ветвями, Клара не слышала чужих шагов. Только что работала ножницами аккуратно и споро, Вдруг уронила их на землю, оперлась рукой о ствол, постояла так с полминуты и, сжатой в кулак другой рукой, начала бить себя в живот. Лицо ее при этом оставалось безучастным и неподвижным. Только глаза прикрыла. Не то от боли, не то от стыда. Било долго и яростно. Все это время Бак стоял растерянный, ошеломленный, спрятавшись за деревьями, не зная, бежать ли к ней или от нее. Потом разжала кулак, подняла ножницы и стала работать дальше. А он ушел из сада, так и не обнаружив себя. Больше такого за ней не замечал. Но наступившим летом впервые увидел, как Клара, срывая с ветки особо крупное яблоко, украдкой оглаживает его перед тем, как положить в корзину. Словно это не плод, а мягкая детская головка. Следующей зимой ни одни сани не проехали по Волжскому льду. Река стояла пустая, белая, расчерченная лишь зигзагами волчьих следов. Сверху висел белый же покров неба. Иногда в этой бесконечной белизне вдруг появлялась темная точка или две путники. Они возникали ниоткуда и тянулись по Волге медленно и потерянно, словно не имея конечной цели. Пути двух идущих навстречу могли сблизиться, но никогда не пересекались. Люди будто не видели друг друга и слепо плелись мимо. Обычно зимой колонисты предпочитали сидеть по домам. А уж если и выбираться куда-то верхом или в повозке, теперь же и дня не проходило, чтобы Бах не замечал на бескрайнем полотне реки пешего странника. Поначалу не мог понять, какая сила выгоняет несчастных из теплых домов и гонит куда-то, едва одетых, по сугробам за многие версты. Затем понял. Людей гнал голод. Некоторые были так истощены, что руки и ноги, их торчащие из прикрывающих тело лохмотьев, походили на палки, а лица на скорбные маски. Некоторые были безумны. Некоторые, проходя мимо гноденталя, падали в снег и не поднимались больше. Если Бах замечал таких, то надевал снегоступы, брал сани, топор и брел через реку. За пару часов добредал. К тому времени несчастный был уже мертв. Бах клал его на сани, впрягался и тащил к ближайшей проруби. Разрубал топором наросший лед, бормотал короткую молитву и спускал успевшее закоченить тело в Волгу. Сначала сомневался, стоит ли ему, человеку без искренней веры в сердце, читать молитву над усопшими. И решил, что стоит. Сами они верно были бы рады молитве из любых уст. Сомневался еще и потому, что определить вероисповедание умершего было невозможно. И решил, что литеранская молитва, прочитанная над католиком, православным или магометанином, Все же лучше, чем никакая. И потому читал над всеми, даже над татарами и киргизами. Накормить голодных он не мог. А похоронить, чтобы тело не пожрали волки, мог. Сколько схоронил, не считал. Страшный год этот назвал годом голодных. Думал, что не может быть ничего страшнее. Оказалось, может. Через год взрослые путники пропали. По Волжскому льду потянулись дети. Маленькие старческие лица, угрюмые звериные глаза, черные оцинги зубы, затылки, шелудивые собачьи шкурки, руки, костлявые птичьи лапки. За один день Бах похоронил трех таких и решил, что больше на берег не пойдет. Наблюдать с обрыва год мертвых детей сил не было. Пришел домой, лег под утиную перину, закрыл глаза и стал ждать весны.